Когда же небо на востоке уверенно зарумянилось, старушка обернулась к девочке и сказала — спи, идите-тка, все хорошо. Почему-то оленюшка сразу поверила ей. Она потрогала песей нос, тот был по-прежнему сухой и горячий но все же вроде не так. Девочка тихонько поцеловала пса в страшную морду, свернулась рядом и тотчас заснула. Ей казалось, она закрыла глаза всего на мгновение, но когда она проснулась, солнце уже поднялось над лесными вершинами, а на поляне не было видно ни души, ни жрицы, ни пса и никаких следов ночного костра. Только корзинка по-прежнему стояла на своем месте. Девочка села, встревожена, озираясь, и обнаружила, что сжимает в кулаке нечто твердая, успевшая впечататься в руку. Она раскрыла ладонь. Это была маленькая серебряная лунница на тонком, но очень прочном волосяном шнурке. Девочка поднялась на ноги и заметила совсем рядом с собой начало тропинки, уводившей куда-то сквозь густые кусты. На тропинке лежало бурые орлиное перо. Девочка задумчиво подобрала перо, подняла корзинку и пошла вперед. Она все искала глазами следы пса и сама не заметила, как вышла к знакомой березе. На вершине опять сидел и невозмутимо чистил клюв большущий орел. Она могла бы поклясться, тот самый. Завидев оленюшку, беркут выпрямился, бесстрастно разглядывая человеческое дитя, Девочка запрокинула голову и с обидой обратилась к нему. — Что ж ты, батюшка-орел? Могучая птица промолчала. Девочка шмыгнула носом, захотела смахнуть подступившие слезы, и... Вокруг стояли березы, березы, родные ей, до да последней отметинки на белых стволах. А за ними, видать, было луг, и за лугом дом. И девочка со всех ног припустила в ту сторону, даже не помня о родительском гневе, что должен был неминуемо постигнуть ее. Гнев родительский, правый, его ли боятся? Гроза летняя, после которой с удвоенной силой лезут из земли зеленые стебли. К ее удивлению... Мать встретила дочку так, словно та вернулась точнёхонько в срок, и хлебная закваска в горшочке не засохла, была живая, дышала силой. Тогда девочка посмотрела на резную календарную доску, что висела под изваяниями в божьем углу, и увидела, что зарубок на ней не прибавилось. Она вернулась домой в тот же день, когда уходила, словно вовсе не было ночи, проведенной в чужом черном лесу. Она устроила орлиное перо в божнице, за ликом Бога грозы, а светлую лунницу вовсе никому не стала показывать. Это, конечно, было нехорошо. Ее всегда учили, что подобные вещи должны принадлежать всему роду, вернее, старшим сестрам на выданье, но лунница... Она это чувствовала, принадлежала только ей, ей одной. Волкодав приподнял веки и увидел над собой каменный потолок, а на его фоне остренькую и черную мордочку, два чутких уха и пару светящихся глаз. Мышь заглянул ему в лицо, тихо, ласково забарковал и стал тереться о шею. Вен прислушался к себе и не почувствовал боли, то есть совсем ничего, кроме потрясающей легкости и приятного прикосновения меха к голому телу, даже свет был тусклым, сумеречным и не резал глаза. Волкодав был заботливо укрыт теплым меховым одеялом и лежал на широкой лавке в комнате большого дома. По всей видимости, здесь имелось окно, и его открыли ради свежести воздуха. Он слышал, как снаружи шуршал дождь журчала вода, стекавшая по каменным плитам. — Ишь, ластится! — донесся голос Аптахара. Было похоже, Сигван лежал в этой же комнате, только на другой лавке. Лен понял, что птахар говорил о мыше, и хотел повернуть голову, но раздумал, вовремя вспомнив, чем это кончилось для него в прошлый раз. А Сигванский старшина продолжал, — Хорошо, кун что ты не отдал его Лучезару, эх, видел бы ты его в деле. По полу неторопливо прошелестели кожаные подошвы сапог. Могу себе представить... Ровным голосом ответил Венитар. — Я же был у моста, видел, что натворил твой вен. — Мой! — захохотал Аптахар, но тут же болезненно охнул. Знать неловко сдвинул обрубок руки. — Да! — сказал он, отдышавшись. — Чтобы вен был моим! — А, Венитар! — тот усмехнулся. — И чтобы ты ходил под началом у вена, старый друг! — Старый друг! — отметил про себя Волкодав. — Вот как! — Сначала он ходил у меня под началом, — сказал Абтахар. — Весной, когда Фителла нанял его в большом погосте, купец сначала не хотел его брать без спартошного. Как же он накостылял нам обоим, и мне, и Авдийки. — Надо быть очень хорошим бойцом, чтобы одолеть тебя, Абтахар, — проговорил Кунс. Надо будет поближе познакомиться с твоим венном, если он живет. — Много нового узнаешь, — снова засмеялся старшина. — За тебя, кунс, не поручусь, но я бы с ним не связывался один на один. Волкодав опять услышал шаги. Венитар прошелся по комнате, постоял у раскрытого окна и вновь подсел к птахару Иногда все тем же ровным голосом проговорил он. Мне кажется, что мой отец был бы жив, если бы ты был по-прежнему с ним. Потолок закружился над волкодавом и начал медленно падать. А может, это небо падало на землю. Вен закрыл глаза. Аптахару явно не хотелось говорить о том, что, по-видимому, стояло между ним и отцом молодого кунца. «Я не мог остаться». — сказал он, помявшись. — Прости, винитар, но моя честь и так пострадала. Ты не поверишь, но никто в войске не знает, что я у твоего батьки шесть лет пиво пил. Мне было стыдно рассказывать, потому что тогда пришлось бы говорить о том, чем все кончилось Кун снова заходил по комнате. — Не дать, не взять, какая-то сила гонял его из угла в угол, — он ответил. — Не мне осуждать себя и тем более моего отца, но все могло быть иначе. — Тот сопляк убил моего брата, — за запальчиво возразил птахар я бы кишки ему выпустил. — Что, несправедливо? — Справедливо? — Так нет же, твоему отцу непременно понадобилось оставить ублюдков живых. — На счастье! Ха! Все, удачу испытывал. Собаки, видите ли, не бросались. Венитар задумчиво повторил, — все могло быть иначе. Аптахар наполовину устыдился собственной вспышки. Он проворчал. — Ладно, не сердись, кунц. Тот невесело усмехнулся. — Мне сердиться на тебя, дядька Аптахар. Ты же меня вырастил. Вот этой рукой, которую тебе отрубили, за ухо трепал волкадав почувствовал что веитар остановился прямо над ним вен открыл глаза кое как разлепил губы и просипел нашли госпожу ему казалось бы то он выговорил это достаточно громко но молодой конст наклонился к самому его лицу и он повторил нашли госпожу на сей раз венитар расслышал его и ответил покачав головой нет пока не нашли Они опять посмотрели в глаза друг другу, и теперь у Волкодава не оставалось ни малейших сомнений. Винитар знал про него все, в том числе и про то, что Волкодав сразу догадался об этом его знании. Еще Волкодав ни к селу, ни к городу подумал о том, что князинка и Винитар, если поставить их рядом, вышли бы парой просто на загляденье. Она жива кое как выдавил вен она по мосту я знаю сказал венитар во имя штанов храмна, на прорвавшихся не скажу где возлековала птахар запоздало сообразивший что вен которому давно полагалось бы умереть очнулся и даже заговорил венитар сынок помоги встать веитар помог И скоро вену увидел над собой сразу обоих. Человека, у которого были все причины убить его, Волкодава, и другого человека, которого он сам должен был бы убить. Слишком много забот для одной души, ища толком не водворившийся назад в тело. Волкодав закрыл глаза, и мир снова перестал существовать для него. Только теперь это было не забытье а обычный сон, приносящий исцеление, если не духу, так плоти. «Мама, беги!» Серый пес, двенадцати лет от роду, подхватил с земли кем-то брошенную с улицу и кинулся наперерез молодому комесу, который выскочил из зомбара. «Мама, беги!» Бывалый воин, не глядя, небрежно отмахнулся окровавленным мечом, однако молокосос оказался уверклив. Меч свистнул над русой, головой не причинив вреда. Мальчишка метнулся под руку сигвана и тонкая, острая жалость с улицы воткнулась тому в лицо, как раз под бровь. — Мама, беги! Когда волкодав проснулся, За окном опять стоял вечер, а в комнате с ним была Эртан. Вельхинка держала деревянные мечи, временами кривясь от боли, в полсилы разминала правую руку, левую она пока берегла. — Я с Аптахаром поменялась, — сообщила она Волкодаву. — Еле уговорила. Надоело синяки ставить за странцем? — Волкодав прошептал. — Нашли госпожу. Эртан охотно рассказала, как винитар повсюду разослал своих людей и пытался говорить с горцами через препону и Чендары весьма сдержанно ответили ему, что правительница, приехавшая с севера, гостит у вождя, а он, жених, не сумевший как следует оборонить драгоценную гостью, недостоин даже упоминать ее имя. Ни о каких сроках ее возвращения они не желали слышать. — Сколько я? — спросил Волкодав. — Сегодня девятый день, — сказал Эртан. — Я тебе уже и волосы заплела, как у вас принято. Потом с надеждой спросила. — Ты, может, поесть хочешь? А? Молочка тепленького с хлебцем, меда, ложечку? — Девятый день. — Значит, если и приходил кто из убитых разбойников, то так и убрался. — Мне... Кунсу сказать надо, — выдохнул Вен. Эртан внимательно посмотрела на него, кивнула и вышла за дверь, волкодав проводил ее глазами. Воительница поправлялась отменно. Она еще держала правое плечо выше левого, потому что рано стягивала ей бок, но это скоро пройдет. Снова будет править боевыми конями, натягивать лук и раздавать оплеухи меру пылким парням, восхищенным ее красотой. Венетар пришел в мокрых сапогах с каплями влаги на золотых волосах, собранных в хвост на макушке, как носили островные сигваны. Видно, Эртан разыскала его во дворе. Вместе с молодым кунцем явился слуга, принесший на деревянном подносике большую кружку, кусок белого хлеба, масла и чашечку меда. От кружки шел домашний запах свежего молока. Слуга поставил поднос поклонился своему господину и вышел, оставив кровных врагов наедине. Венитар стоял посреди маленькой комнаты, заложив руки за спину и молча смотрел на Волкодава. Лежавший перед ним мужчина выглядел так, что краши в гроб кладут. Лекарь, приставленный ходить за ранеными, только удивлялся звериной живучести вен одна из стрел попавшая в грудь прошла совсем рядом с сердцем по счастью стрела была бронебойная она проткнула вена насквозь но узкий гранеенный наконечник обширной раны не причинил волкодав смотрел на венитара глубоко запавшими мутными серо зелеными глазами в черных кругах синяков какие бывают от сильного удара по голове а на животе у него сидела летучая мышь Человек с летучей мышью, которого видели на свет не, незадолго перед тем, как... — Ты что-то хотел сказать мне, телохранитель? — Ничем не выдав себя, — спросил винитар. Он говорил по-венски. Он хорошо знал этот язык. — Ты кормишь меня у себя в доме? сказал волкодав. Он хотел кивнуть на подносик с едой, но стоило шевельнуться, как вновь окатила дурнота хуже всякой боли. Он передохнул, собираясь силами, и докончил. «Я убил кунса венитария твоего отца». Тому, кто пытается заслониться от мести, причащаясь одного хлеба с мстителем, незачем называться мужчиной. Венитар выслушал его, не показав удивления, и кивнул головой. — Да, это так, — сказал он, помолчав. — Ты убил его, и при том ночью, в чем немного достоинства. Однако на грабителя ты не очень похож. Волкодав ответил. Люди называли нас серыми псами, венитар. Молодой кунс владел собой, как подобает вождю. Он не переменился в лице, только синие глаза потемнели, точно океан в непогоду. Он довольно долго молчал, потом проговорил. «Значит, правы были те, кто советовал отцу истребить вас всех до единого». Волкодав упрямо ответил, — Может, правы были те, кто советовал ему совсем нас не трогать. Винитар впервые повысил голос. — Не тебе судить моего отца. Потом добавил потише. — И не мне. волкадав промолчал. Он свой приговор людоеду уже вынес и выполнил. Сигван пересек комнату и встал у окна. Волкодав со своей лавки не видел его, но мог вообразить, как тот незрячий смотрит в мокрые сумерки. Наконец линитар спросил, «Как умер отец?» Волкодав устало прикрыл глаза. Он хотел схватить оружие. Я пригвоздил его копьем к стене. Он умер, когда горел замок» кожаные сапоги резко скрипнули. Венитар обернулся. — Ты не дал ему поединка? — Нет. Оба тяжело замолчали. Бесполезно было спрашивать серого пса, почему он не дал поединка палачу своего рода. Бесполезно было напоминать Венитару, что людоедом его отца прозвало собственное племя — островные сигваны. Бесполезно было вообще что-то говорить. Кровную месть разговорами не совершают. — За тобой право, — тихо сказал, наконец, волкодав. — При тебе меч. Его собственный меч висел на стене в ногах ложа. Винитар отошел от окна и встал так, чтобы волкодав мог его видеть. — Считай, Вен, что на этот раз тебе повезло, — проговорил он глухо, — ты вез ко мне невесту, и Дунгорм утверждает, будто ты не единожды защищал ее от убийц. — Те, кто был с тобой у моста, превозносят тебя до небес, и в один голос клянутся, что моя невеста была бы сейчас в препоне или того хуже, если бы не ты. Они говорят, что ты до последнего защищал ее и отдал ей свою кольчугу. Честно говоря, Аптахару я верю больше, чем боярину галератского кнесса. Аптахар меня вырастил. Он хотел смешать с тобой кровь. Я слишком дорого ценю свою честь, чтобы после этого убить тебя, как ты заслуживаешь, хотя бы даже из мести поэтому ты будешь есть мой хлеб и уйдешь из моего дома живым но ты знай что мы с тобой еще встретимся он отвернулся от волкадава и вышел без стука притворив за собой дверь почти сразу дверь снова раскрылась и в комнату вернулась ртан воительница подсела к волкадаву и стала поить его молоком через высушшене утиное горлышко потому что приподнять голову он был не в состоянии. Волкодав брал хлеб левой рукой, правая оказалась сломана, он только сейчас попробовал пошевелить ею и с удивлением обнаружил лубок. Вен не осилил всего, что пыталась скормить ему эртан, и девушка размочила остатки хлеба в молоке для мыша. Жадный зверек пристально следил, как она готовила для него любимое лакомство, Потом нетерпеливо сел ей прямо на руку, перебежал на поднос и окунул мордочку в блюдце. Прошло три седмицы. За это время у волкодава ни по одному разу побывали все ратники, и сальвены, и вельхи, и сигваны. Не появлялся только аптахарх, и вен понял, что венитар ему все рассказал волкадав был даже благодарен за это молодому Сигвану. Разговор с Аптахаром обещал быть тягостным, ведь он как-никак считал старшину своим другом до недавнего времени. Через три седмицы Волкодав, качаясь от слабости и хромая на обе ноги, выбрался во двор замка и впервые как следует огляделся кругом. Эртаан и лекарь в один голос внушали ему, что он слишком рано сполз с лавки. Волкодав и не спорил. Просто ему не нравилось в крепости. Все внутренние помещения были сухими и теплыми. Одни обогревались очагами или печами, другие — с помощью хитроумно проложенных дымовых труб. Тем не менее, отовсюду исходил запах камня, и собачье обоняние Волкодава улавливало его безошибочно. Днем от него еще можно было как-то отвлечься. Но по ночам, когда ничто не беспокоило, Венну снились каторжные каторжной подземелья. Не дело жить человеку, Нагромоздив у себя над головой Тысячи пудов враждебного камня. Совсем не то в доброй венской избе, Которую сложили из неохватных бревен Лет этак триста назад При живых внуках прародителя пса и которая еще столько же простоит себе и людям на радость, не нажив, не пятнышко гнили. Там и воздух совсем другой, и дымовые в подполье. Там любая хворь сразу отвяжется, а здесь того и за от заусенца помрешь. Замок стражи северных врат был искусно врезан в крутой склон, Смелые зодчие частью изваяли его стены прямо в утесах, частью сложили из их же обломков. Надо думать, издали крепость трудновато было различить на фоне громоздящихся скал, она лишь постепенно проявлялась при приближении, вырисовываясь в каменном хаосе строгостью законченных очертаний. Замок господствовал над горным ущельем, одним из считных, что связывались с внешним миром страну Велимор. Со стен была хорошо видна черная горловина, переходившая, по слухам, в тоннель, миновав который путник видел над собою небо потаенной страны. По другую сторону, севернее, простиралась всхолмленная равнина. По равнине велась дорога, исчезавшая в темно-хвойной тайге. Было холодно, и листяные деревья стояли черные и нагие. За то время, пока волкодав отлеживался на лавке, Над крепостью пронеслось несколько бурь, обычных по осени в этих местах. Дождь и бешеный ветер унесли из деревьев все листья, готовые облететь, и безжалостно ободрали все те, что собирались еще повисеть на ветвях. Скоро выпадет снег.